Триста третья ночь. Когда же настала триста третья ночь, она сказала. Дошло до меня, о счастливый царь, что Абу Мухаммед Лентяй говорил. И я спешился и приветствовал его, и сел подле него. А со мной было десять человек, рабов и невольников. Может быть, у тебя есть до нас нужда, которую мы будем иметь счастье исполнить? Спросил меня шериф. И я сказал ему, да, у меня есть до тебя нужда. Какая же у тебя нужда? спросил шериф, и я ответил: "Я пришёл к тебе свататься и хочу взять твою дочку". "У тебя нет ни денег, ни положения, ни происхождения", сказал шериф. И тогда я вынул мешок, где было 1000 динаров червонным золотом, и молвил: "Вот моё положение и происхождение". "Сказал ведь пророк: "Да благословит его Аллах и до да приветствует прекрасное положение, созданное богатством. А как хороши слова сказавшего!" Кто имеет два только дирхема у того уста, научились речь вести всякую. Лишь скажет, уж идут к нему все друзья его, его слушая. И я видывал, как меж нас он гордо ходит. Но не будь тех денег, которыми так гордится он, ты увидел бы, что меж нас ему всех хуже. Ведь богатому, если скажет он и неправильно, говорят, ты прав, и неверно не сказал бы. Беднику, когда слово вымолвит и правдивое, говорят: "Ты лжёшь", и словам его не верят. И поистине, ведь в любой стране могут дирхемы облекать людей и величием, и красою. И они язык для того, кто хочет красно сказать, и оружие тем, кто сражаться захотел бы. И когда шериф услышал от меня эти слова и понял эти нанизанные стихи, он склонил на некоторое время голову к земле. а затем поднял голову и сказал, «Если это неизбежно, то я хочу от тебя еще три тысячи динаров». И я отвечал, «Слушаю и повинуюсь». И затем я послал кого-то из невольников в мое жилище, и он принес мне деньги, которые потребовал шериф. И, увидав, что эти деньги прибыли к нему, шериф вышел из лавки и сказал своим слугам, «Заприте лавку». А потом он позвал своих друзей с рынка к себе в дом, И написал мою запись с его дочерью и сказал: "Через 10 дней я тебя к ней введу". И я пошёл в своё жилище радостный и уединившись с обезьяной, рассказал ей о том, что со мной произошло. И она сказала: "Прекрасно то, что ты сделал". А когда приблизился срок, назначенный шерифом, обезьяна сказала мне: "У меня есть до тебя нужда. И если ты мне её исполнишь, Ты получишь что, что хочешь. А что у тебя за нужда? спросил я. И обезьяна сказала: В возвышенной части той комнаты, где будет твоя свадьба, с дочерью шерифа, есть чулан. И на двери его медное кольцо. Под кольцом ключи. Возьми их и открой дверь. Найдёшь железный сундук, на углах которого четыре флага-талисманы. И между ними таз полный денег, а рядом с ним 11 змей. И в тузо связанный белый петух с раздвоенным гребнем, и там же лежит нож рядом с сундуком. Возьми нож за решём петуха порви флаги и переверни сундук. А после этого выйди к невесте и уничтожь её девственность. Вот что мне нужно от тебя. Слушаю и повинуюсь, сказал я. А затем я пошёл к дому шерифа и войдя в ту комнату, увидел чулан, который описала мне обезьяна. И оставшись наедине с невестой, я подивился её красоте и прелести, стройности и соразмерности, так как языки не могут описать её красоту и прелесть, и порадовался на неё сильной радостью. Когда же настала ночь и невеста заснула, я поднялся и взяв ключи от перчулан, взял нож, зарезал петуха, сбросил флаги и опрокинул сундук. И женщина проснулась, и увидев, что чулан отперт и петух зарезан, воскликнула: Нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого Великого. Морит взял меня. И не закончила она еще своих слов, как Морит стал кружить вокруг дома и похитил невесту. И тогда начался великий шум. И вдруг пришел шериф, ударяя себя по лицу, и сказал, «О, Абу Мухаммед, что это за дело ты сделал с нами? Таково ли воздаяние нам от тебя? Я поставил этот талисман здесь, в чулане, так как боялся для моей дочери зла от того проклятого, Он стремился похитить ее уже много лет и не мог этого сделать. Теперь для тебя не осталось места с нами, иди своей дорогой. Я вышел из дома шерифа и пришел к себе домой. И стал искать обезьяну, но не нашел ее и не увидел и следа ее. И понял я тогда, что она и есть тот Марит, который взял мою жену и схитрил со мной. Так что я сделал это дело с талисманом и петухом, которые мешали ему взять девушку. И я раскаялся, и порвал свои одежды, и стал бить себя по лицу, и никакая земля не была для меня просторна. И я в тот же час вышел и направился в пустыню, и шел до тех пор, пока надо мной не опустился вечер, и не знал я, куда пойти. И когда мои мысли были заняты, приблизились ко мне две змеи, одна красная, другая белая, которые дрались между собой. И я взял с земли камень и ударил им красную змею и убил ее. А она совершила насилие над белой. И потом белая змея скрылась на минуту и вернулась с десятью белыми змеями. И они подошли к змее, которая издохла, разорвали её на куски, так что осталась только голова, и ушли своей дорогой. А я прилёг, изнемогая от усталости. И когда я лежал и думал, вдруг раздался голос, звук которого я слышал, но не видел его обладателя. И голос этот произнёс такие два стиха: Пускай же судьба бежит узду натянув свою, а ты пребывай всегда с душою свободной. Меж тем, как смежишь глаза и снова откроешь их, изменит Аллах одни дела на другие. И когда я услышал это, меня охватило о повелитель правоверных нечто великое, раздумье больше которого не бывает. И вдруг я услышал позади себя голос, который говорил такие два стиха. О мусульманине, внемлющий Корану, «Возрадуйся, пришла к тебе пощада! Не бойся на вождении ты шайтана, Ведь мы народ, чья вера правоверье!» И я сказал, «Заклинаю тебя тем, кому ты поклоняешься, Дай мне узнать, кто ты!» И, говоривший, принял образ человека и сказал мне, «Не бойся, твое доброе дело дошло до нас, А мы племя правоверных джиннов. Если у тебя есть нужда, расскажи нам о ней...» И мы будем счастливы её исполнить. Я отвечал: у меня есть великая нужда, так как меня постигло большое несчастье. И кто тот, кому на долю выпало несчастье подобное моему? Может быть, ты, Абу Мухаммед Линчай, спросил меня этот человек, и я ответил: да. И человек сказал: О Абу Мухаммед, я брат белой змеи врага, который ты убил. Нас четверо братьев по отцу и по матери, и мы все благодарны тебе за твою милость. Знай, что тот, кто был в облике обезьяны и учинил с тобой хитрость, Марид из маридов джиннов. И если бы он не ухитрился на такую уловку, ему бы никогда не удалось захватить девушку. Он долгое время её любит и хочет её взять, но ему препятствовал этот талисман. Если бы талисман остался цел, Марид не мог бы добраться до девушки. Но не печалься об этом деле. Мы приведём тебя к ней и убьём Марида. твоё благодеяние за нами не пропадёт и потом он издал великий вопль и в шехрезаду застигло утро и она прекратила дозволенные речи